Глава 9. Ну ты, Сандер, однако мастер. Старший нашего каравана Олерд налил мне новый стакан вина. Каков же ты был раньше, пока тебе по голове не стукнули? Да таким же и был. Ну, почти таким же. Мне в основном с памятью не повезло. Я всё помню, где был и что делал. Друзей вот старых помнить перестал, даже командира, как зовут, и то забыл. Канфус вышел. Он меня вызвал на возбучку, а я и не знаю, как к нему обращаться, стою как, не знаю даже, как кто. И молчу, а он ещё более шире расходится. Но это ещё не самое плохое. Некоторые вещи, может быть, лучше навсегда и забыть, а? Согласен. Кое что солдату лучше никогда и не вспоминать. Что дальше-то делать будешь? А то иди к нам, старшим охранникам. В голова у тебя есть, память понемногу вернётся. Как тебе такое предложение? Деньгами не обидим. Спасибо за предложение, уважаемый. Надо будет подумать. Подумай. Олерд солидно кивнул головой. Такие предложения не каждому встречному делаются. У него были все причины так говорить. Из засады в лощине наш караван вышел без единой потери. Охранники помогли мне вытащить к телеге вещи убитых разбойников. А в кошельке его тамана, к тому же, обнаружилось некоторое количество денег. Четыре золотые монеты я благоразумно зажал. На серебром и меди щедро поилился с ними, после чего мой авторитет вознёлся на неслыханную высоту. Старшина каравана это заметил и как только мы наконец загрузились на корабль, пригласил меня к себе в гости. Вобразно своему положению он квартировал в отдельной каюте. Стоило мне постучать в дверь, как он не менее вежливо пригласил меня войти и присаживаться и собственноручно налил мне вина. Надо отдать должное очень даже приличного. После чего положил передо мной три серебряные ванеты. Возьми, это и твои деньги, что ты заплатил нам за поездку. Более ты нам ничего не должен. А вот это... И он... положил передо мной ещё две монеты уже лично от меня мне стоит благодарность, уважаемый. Вы не забыли, что я тоже ехал в этом караване? Не забыл. Но ты мог спокойно уйти в сторону. Ты не купец и не охранник, тебе ничего не грозило. Но уж нет, уважаемый. Я обещал вам своё участие в защите каравана. Ел ваш хлеб и пил ваше вино. У нас не принято отвечать неблагодарностью людям, приютившим тебя, и давшим тебе кров, пусть и даже и временный. Старший каравана уважительно покачал головой. Нечасто в наше время можно встретить такого человека. Ты хотя бы знаешь, кого ты убил в лесу? На разбойников, кого же ещё? Это не простые разбойники. Это шайка лихого Элли. А это кто такой? Тебе, видать, и впрямь хорошо заехали по лбу, а ты даже это забыл. А он же был среди тех, кого ты убил. Может быть, в лицо я его не знал. Из тех, кто знал его в лицо, мало кто дожил до того, чтобы описать его внешность. Так да, как же вы его узнали? А у него было шесть пальцев на левой руке. Говорят, что это метка дьявола. Она и позволяла ему в течение долгого времени уходить от любых погонь и облав. Так это был тот самый тип в кольчуге? Тот самый? Ну, так я ему на руки не смотрел. Твоё счастье. Говорят, что он умел напускать сморок на своих врагов. В него стреляли уже множество раз, и никто ещё ни разу не попал. Его шайку уничтожали уже трижды, и каждый раз он набирал новых головорезов. Теперь мне стало понятно, от чего возник такой интерес к трупу убитого мною атамана разбойников. Ещё на пристани Когда только началась погрузка наших товаров и лошадей, несколько охранников каравана потащили тело тамана к боровским стражникам. Недалеко от пристани был их пост. Я-то всё гадал, за каким рожном они поволокли его с собой. За его голову окрестные власти назначили неплохую награду. Да это меня радует и где жена Не всё так быстро, Сандер, или ты забыл наши порядки? Да я и вовсе их не знал, откровенно говоря. Хотя, если проводить аналогию с диким западом, должен же тут быть по идее какой-то шериф, который занимается подобными вещами. Я не думал, что это займёт так много времени. ДПК да его отвезут в город, пока выставят на площади, это только после этого и будет принято решение о выдаче награды. Плохо дело, я так я могу остаться без денег? А что ж мне тут всё это время сидеть и ждать? Оллерт рассмеялся и отхлебнул вина из своего стакана. Узнаю старого солдата уж чего-чего. На свои выгоды вы никогда не выпустите. Нет, сидеть здесь нет необходимости. Я сообщил стражникам, что Элли был убит при нападении на наш караван. Они записали мои показания. Когда будет принято решение о выплате вознаграждения, его можно будет получить у любого наместника короны, где бы я ни находился. И я в этом случае должен находиться рядом с вами, он развёл руками. Ну, ведь объяснение стражникам должен давать старший каравана. А ты убил его, исполняя обязанности охранника. А вот если бы он сам напал на тебя одного где-нибудь в лесу или в городе, впрочем, в этом случае я бы с тобой сейчас не разговаривал. И как велико и это вознаграждение. Объявлено, что за его голову будет выплачено пять золотых монет. Солидная, по местным понятиям, сумма. Отказ от нее под любым предлогом вызовет столько ненужных подозрений. Я даже и представить-то этого не могу. Вот и не было печали. Таскайся теперь с этим караваном. А меня что? Гонят кто? Куда я спешу? Ну у меня что? Есть конкретная точка назначения, где меня ждут, не дождутся. Нет такой точки, и никто нигде меня не ждёт. А легенда для данной роли просто изумительная. Купцов этих тут знают достаточно хорошо. Так что присматриваться к ним никто не станет. А на их фоне я стану совершенно незаметным. на За задное место себе присмотрю, поинтереснее. Довещаю подумать над вашим предложением, почтенный Олерд. С вашего позволения я пойду, гляну на вещи, не взятые мною у разбойников. Распрощавшись с купцом, я отправился к телегам, дабы провести наконец ревизию своих трофеев. Торбалет не мог весть, что мой явно лучше. болтов с десяток мне помешают отложив арбалет в сторону я мысленно сделал себе пометку на продажу кольчуга главоря в принципе вещь неплохая если не считать дырки от моего выстрела туда же всякая мелочёвка ножи кинжалы на один кинжал тот что получше я оставил себе прочие отправились в общую кучу Меч Атамана. На первый взгляд, ничего особенного. Я положил его рядом со своим и сравнил. В принципе, похоже. Только разбойничий длиннее моего на полладони. Но меч Атамана явно изготовлен неплохим мастером. Баланс у него отличный. В руке сидит, как в литой. Рукоятка? Интересная рукоять. Мне таких встречать не доводилось. Навершие рукояти, против всех правил, сделано плоским в виде цилиндра диаметром 5 см. Странно, насколько я помню, так нигде не делали. И если клинок ковался неплохим мастером, то рукоять на этом фоне смотрелась совершенно нелепо. Разве что, добыв из кучи своих пожиток чемодан, тщательно завёрнутый в холстину, Я вытащил из него лупу. — Так и есть. Посередине цилиндра проходила тонкая разделительная полоска. — А навершие-то у нас с секретом. После некоторых усилий верхняя его часть отвернулась по резьбе. Внутри было пусто. — Тайник? — Тогда почему пустой? — Все пропил? — Не похоже. — Не похоже. А почему в кошельке золото было? Хотя кто его знает, может, он тут какие снадобья хранил. Я было собрался поставить крышку на место, когда мой взгляд упал на её нижнюю часть. А крышка-то не простая. Нижняя её сторона представляла собой сложный узор. Бросив попытки рассмотреть его с помощью лупы, я достал из чемодана дактогель. За время моих странствий он ничуть не высох. Мое перемещение на него никак не повлияло. Прижав к нему крышку, я шлепнул ею по куску бумаги, добытому мной из того же самого чемодана. Хм, а ведь это печать. И достаточно сложная. Такую не в раз подделаешь. Зачем атаману разбойников печать? Но разве что и меч не его. А что? Вполне могло быть. Как бы то ни было, продавать такую штуку нельзя. Мне часам по себе хорошо, когда лучше моего. А в сочетании с тойственной печатью может представлять из себя немалую ценность или геморрой такого же размера. Но у меня-то отмазка железная, взял у убитого разбойника да ещё при свидетелях. Так что решено. Я оставляю меч себе, а свой, так уж и быть, продам. Тщательно упаковав чемодан, я убрал его на место.